Глава двадцать шестая. Хелина не спешила хвалиться перед Эмми своим новообретённым счастьем. Конечно, она бы сказала ей, но Эми рядом не было, и момент для этой новости был неподходящий. Тем более, что мужчина, на которого Эми положила глаз в прошлом месяце, не проявил к ней интереса. Зато когда после первого дня мира шерсти они устроятся в любимом домике, который всегда снимали... Через Airbnb будет самое время. Они выпьют полбутылки вина, и она всё расскажет. В пятницу вечером они вместе отправились на старом вместительном «Вольво Хелены», восхищаясь, как всегда, красотами сельской местности, болтая и споря о том, как лучше всего добраться до этого уголка у Эльса, куда не вела основная трасса, и радуясь, когда, наконец, прибыли на место. Размещение следующим утром, как всегда, было в радость, потому что, в отличие от весенней ярмарки, они занимали одну стойку. И, как обычно, по прибытии на место им казалось, что прилавок не будет выглядеть эффектно, но каким-то образом им опять удалось устроить в наилучшем виде. Сбегать за первым кофе и сэндвичами с беконом всегда было обязанностью Хелены. Дорогу назад она находила чисто интуитивно и всегда помимо завтрака приносила новости о том, кто уже прибыл, а кто ожидается. И этот раз ничем не отличался от предыдущих, а ярмарка обещала быть оживлённее, чем обычно. «День был великолепный, верно?» — сказала Эмми, когда они, наконец, добрались до домика. «Самый лучший, я считаю». «Пожалуй, да». Хелена прошла прямиком на кухню и нашла бокалы. Что «Штопор нужен?» — спросила она. «Здесь есть». Тебе известно, что я всегда покупаю винные бутылки с крышками, иначе однажды мы лишимся пробковых дубов, сказала Эмми, но без нажима. Обе устали как собаки, но были довольны. Когда в бокалы было налито вино, а готовая еда разогревалась в микроволновке, Хелена принялась разводить огонь. Это был один из их ритуалов, и сегодня он был как никогда, кстати хотя по календарю стояла поздняя весна, но воздух был стылый. «Я никак не пойму, в чём цель этой ярмарки. Показать наши работы или посостязаться с коллегами по цеху, или то и другое?» — спросила Хелена, ломая веточки и аккуратно складывая их в кучку. «Определённо и то, и другое. Находиться среди единомышленников, которые тебя понимают, это так здорово!» «Да», — согласилась Хелена. Когда не нужно ничего из себя корчить, это расслабляет. Весенняя ярмарка — шикарное место. Мы обе заработали кучу денег, но я чувствовала себя слегка не в своей тарелке. Я ремесленник, не художник. И все, кто выставлялся сегодня, были из того же теста. «Пусть даже вид у них такой, как будто сами и сучат, и вяжут!» Эмми намеренно её провоцировала. «Ты всегда терпимее, чем я относилась к любителям домотканины». Несмотря на периодические язвительные выпады, сердце у Эми было золотое. Хелена часто думала, что язвительность отчасти нужна была для того, чтобы скрыть доброту. Когда стало ясно, что огонь разгорелся, Хелена плюхнулась обратно на диван и взяла бокал. «Итак», — сказала она, — «что тебе сегодня понравилось больше всего?» Я скажу, что было хуже всего. Одеяло, которое выглядело так, будто его сделали из коровьей подстилки. Но мне очень понравились изделия из альпаки. Великолепная шерсть. Нужно ею разжиться и попробовать. А ты видела Элейн? По-моему, она не в лучшей форме и определённо потолстела. Они болтали о людях и о проектах, о том, что поменялось и что осталось уныло неизменным. Должна сказать, я испытала облегчение от того, что коврики так хорошо пошли сказала Хелена, помешав говядину с клёцками и поставив её греться ещё на несколько минут. Признаться, я очень нервничала из-за них. Обычно я работаю более упорядоченно. В художественном отношении они сделаны очень хорошо, и мне понравились толстые кусочки шерсти в них. Эмми хмурилась. «Откуда ты почерпнула эту идею?» «А что, я никогда ничего не придумывала? Неужели я всегда черпаю чьи-то идеи?» «Твой мозг...» «Неистащимый кладезь вдохновения, но ты упомянула что-то о торте, и это я не поняла». Эми шла миски и положила в них тушёное мясо. Потом она отрезала два огромных ломтя от буханки, которую они купили на выставке, и густо намазала их валийским маслом. Всё это она поставила на кофейный столик. Тем временем Хелена открыла другую бутылку вина. Это был именно такой вечер. «Да, признаю». Именно такой торт мама испекла своему мужчине. «Да ты что? У Джелли есть мужчина?» «О, тот самый чернобурый лис, которым моя мама видела её в опере?» «Замечательно!» «Нет, не он. Тот оказался мошенником». Хелене пришлось объяснять во всех подробностях, что с ним было не так, пока Эми не была удовлетворена. «А это другой он кто?» «Её бухгалтер». Они давным-давно знакомы, но роман у них начался совсем недавно. Торт предназначался для вечеринки-сюрприза, которую устроила ему тётя. На нём был вид с высоты птичьего полёта. Какой, по-видимому, открывается при планировании? Мама прикрепила над ним планер. Я видел фотографии и сам торт. И тут мне пришла идея сделать поперечный разрез земли. Коврики выглядели потрясающе. И ты представила много других изделий, учитывая, что распродала всё подчистую на весенней ярмарке. Это благодаря Джага, который так заботился обо мне, что я могла спокойно работать. Она сделала паузу. Без него я бы не справилась. Я знаю, что вы притворялись, будто вы пара. Не думаю, что сможешь вешать мне лапшу на уши. Но теперь... Вы действительно пара? В голосе Эми слышалась печаль. Да. Эми медленно кивнула. «А ты уверена? У тебя ведь были парни, но ты всегда говорила, что они для развлечения. А совсем недавно ты сказала, что у тебя нет времени на мужчин». «Стоит влюбиться, и время находится». Вот что удивительно. Наступило долгое молчание. «Значит, Джага — тот самый единственный, и так далее?» «Ага». И чтобы немного разрядить обстановку, Хелена добавила. «На случай, если ты как мама думаешь, что он мне не подходит, то это точно не так». Джелли думала, что с ним что-то не так. Какая прелесть! А почему? Потому что он одолжил для меня грелку. Это так мило, и вполне в духе Джилли. Я знаю. Некоторое время они сидели молча, потягивая вино. А как прошла твоя поездка, Эмс? Эми была на йога-ретрите, негласной целью которого было найти мужчину с идеальным и очень гибким телом. Примечание. Время припровождения посвящённое духовной практике в отрыве от цивилизации. Конец примечания. Место потрясающее, вдохновляющее подлинное откровение, но в плане мужчин полный провал. Был там один красавчик, ну красивых девиц оказалось больше. Вот одной из них он и выбрал. У Эйми, мне очень жаль. А у твоего идеального парня, радующего тебя в постели грелкой, и не только, я этого не говорила. «Нет ли у него лучшего друга Нигея?» Хелена с облегчением рассмеялась, обрадованная тем, что подруга не слишком расстроилась из-за фиаско с гуру йоги. «Ну, раз ты сама об этом заговорила, его лучший друг, с которым я до сих пор не знакома, снова стал свободен. Возможно, ты именно та, кто сможет вернуть ему радость жизни. Это я могу. А теперь расскажи мне о нём подробнее». Хелена поняла, что совершила ошибку. Она знала о Джеймсе очень мало, только имя и то, что они с Джага дружат много лет. Ещё она знала, что он любит футбол и светлое пиво. Ни тот, ни другой факт не добавлял ему привлекательности в глазах Эми. Честно говоря, я почти ничего не знаю, кроме того, что он приятель Джага. У мужчин порой бывают друзья с большими странностями, а если они не со странностями, значит, довольно невзрачные. Это верно. Тогда поищем его на Фейсбуке. Где мой ноутбук? Примечание. Деятельность социальной сети Facebook запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Конец примечания. Парней с таким именем было полно, поэтому Эми предложила поискать Джага и сделала это так быстро, что Хелена не успела опомниться. Затея Эми была ей не по душе. Это очень смахивало на копание в чужой жизни». У них с Джага не было секретов друг от друга, и искать его на Фейсбуке без разрешения представлялось ей неправильным. Но она знала, что явное возражение или протест только подхлестнут сыщеский энтузиазм Эмми. И потому лежь зевнула. «Не знаю, как ты, Эмми, а я с ног валюсь. Может, отложим детективную работу на завтра или до возвращения». Завтра у нас ещё один очень долгий день, а потом нужно ехать домой. Ну, разочарованно протянула Эми. пожалуй, ты права. А завтра будет новый день, и тебе может встретиться мужчина твоей мечты в реальной жизни. Последние слова Хелена выделила голосом на случай, если Эми из-за усталости не уловила её мысль. Да, правильно. Вдруг мне встретится овцевод, который вяжет чехлы для грелок из старых птичьих гнёзд. «Как думаешь, это сексуально?» «Я думаю, вполне. Но прямо сейчас мне нужно в душе спать». Ещё она хотела побыть одна, чтобы всласть, подумать о Джага. Следующий день был похож на первый. Они встречались со старыми друзьями и знакомились с новыми людьми, задававшими вопросы. Эмми и Хелена решили организовать дополнительные мастер-классы, поскольку многие выразили желание поучиться у них. Коврики, сделанные Хеленой, вызвали интерес в основном потому, что они получались относительно быстро по сравнению с тонкими шёлковыми шарфами, которые она откала для весенней ярмарки. Шарфы были восхитительны, но и времени на их изготовление уходило много. Поскольку было продано всё, кроме ковриков, которые привлекли столько внимания, подруги решили закончить пораньше. Хелена мечтала вернуться к Джага, хотя не признавалась в этом Эмми. Это представлялось ей нечестным, учитывая, что Эми была одна. Отсутствие в её жизни мужчины никак не сказывалось на мироощущении Хелены. У неё не возникало чувства неполноценности или одиночества. Это не влияло на её самооценку. Но теперь, когда к ней пришла любовь, она перестала делать вид, что это нечто другое. Она ощущала невероятное счастье. И хотя она казалась той же самой обычной женщиной-тружницей, все её мысли были только о Джага. Она не верила, что такая любовь возможна, во всяком случае, для неё. И поскольку она была так счастлива, ей хотелось, чтобы Эми тоже была счастлива. И поэтому она решила при первой возможности познакомить её с другом Джага, Джеймсом. Едва ли эти двое настолько подходили друг другу, как они с Джага, но, по крайней мере, они могли бы приятно провести время вместе, что было бы всем в радость. Должно быть, Джага вышел из дома, как только услышал, что во двор въехала машина Хелены. Было девять вечера. На обратном пути с ярмарки она отвезла домой Эми и чувствовала себя измученной. Но стоило ей заметить, как к машине приближается Джага, её сердце тотчас затрепетало. Она опустила стекло, он наклонился к ней, как будто хотел через окно заключить её в объятия. Его поцелуй, его запах, прикосновение его шершавой щеки. От всего этого по её телу разливалось желание. «Дай же мне выйти!» — запротестовала она. Она чуть не упала в его объятия, и он стеснул её так крепко, что она едва дышала. Она и не хотела дышать. Ей хотелось навсегда остаться в его объятиях но в конце концов она вырвалась на свободу. «Может, пойдём в дом?» «Конечно», — извиняющимся тоном сказал он. «Просто я так скучал по тебе. Ты голодна?» В кухне было тепло, витали вкусные запахи, и Хелена поняла, что счастливо просто быть здесь. «Это, конечно, не самая шикарная кухня в мире», — сказала она, «но тут уютно и просторно, и другого места мне не надо». «Это досадно», — сказал Джага, доставая что-то из духовки. «Я надеялся, что в этом доме есть другие помещения, которые тебе нравятся». Она улыбнулась ему, надеясь, что не выглядит такой глупо-сентиментальной, какой себя чувствовала. «Мне многие комнаты нравятся, и это хорошо. А теперь садись, я налью тебе вина и накормлю». «Мы с Эмми выпили слишком много вчера вечером», — сказала Хелена, принимая от него большой бокал и делая глоток. «Но это вино в разы вкуснее». «Это особенная бутылка. В честь твоего возвращения». «Джага, меня не было всего две ночи». «Я знаю, но я скучал по тебе». «Итак, насколько ты проголодалась?» «Очень». За ужином они говорили о ярмарке. «Значит, это был успех? Усилия себя оправдали?» — спросил Джага, обмакивая кусок хлеба в соус тажина из курицы. «Абсолютно. Уйму людей, старых и новых знакомых». Выразили заинтересованность в мастер-классах. Так что дело того определённо стоит. Им понравились коврики. Ещё как. Все были в восторге. И многие хотят, чтобы я провела мастер-класс по технологии их изготовления. Это не проблема, поскольку они ткутся сравнительно быстро. Она отложила вилку. На самом деле, они не продались, конечно, но это неважно. Джага рассмеялся. «Скажи, когда доешь. У меня есть для тебя сюрприз». Хороший? Думаю, да. Пожалуй, больше в меня не влезет, я слишком устала. А как же Пудинг липкая риска? Я купил лучшие марки. Не сейчас. И мне с детства внушали мысль, что сахар перед сном есть вредно. От него я становлюсь гиперактивной. Джага снова рассмеялся. Может быть, тебя насильно им кормить? Я уверена, что в этом нет необходимости. Чопорно сказала Хелена, глядя на него и больше не переживая о том, чтобы о ней видно, насколько она в него влюблена. Он подошёл к кухонному таймеру. Я установил его на 10 минут. Когда он прозвенит, ты должна подняться наверх. Когда будешь на площадке, крикни мне. «А если я засну, пока жду?» Таймер тебя разбудит, а если нет, я спущусь вниз и оболью тебя холодной водой. Вот кроссворд, который я не успел закончить. Займись им, чтобы не уснуть. Хелене показалось, что она задремала на несколько минут, Но, как и предсказывал Джага, таймер её разбудил. Она встала, чтобы выключить его, а затем, как попросил Джага, поднялась по лестнице. «Я здесь!» Тотчас появился Джага. «А теперь закрой глаза, я тебя поведу». Он положил руки ей на плечи. Три шага вперёд, теперь налево. Она пошла, повинуясь его указаниям, и внезапно ей в лицо пахнул тёплый, влажный воздух с ароматом лаванды. Теперь открывай глаза. Она находилась в ванной. Но если раньше здесь имелся только душ в углу, то теперь была ванна, полная горячей, приятно пахнущей воды. А вокруг на всех поверхностях стояли свечи. Другого освещения не было. «Боже мой, какая красота!» — воскликнула она. Я все выходные её устанавливал, но решил, что для тебя всё равно это сделаю. «Но ты же должен был заканчивать большую работу». Так и есть, и скоро я её закончу. Но сначала решил сделать ванну. Ну что, тебе нравится? Очень. Только мне совестно, что из-за меня ты отложил свою работу. Как говорится в рекламе, ты этого достойна. Она обняла его за шею и притянула к себе, чтобы поцеловать. Огромное спасибо. Ты такой добрый. Давай я по доброте душевной ещё помогу тебе раздеться и лечь в ванну, сказал Джага. Только при условии, что я помогу тебе. В конце концов, им пришлось выйти из ванны, потому что вода стала холодной. Но Джага нашёл способ согреть огромную банную простыню, в которую завернул Хелену. Потом он поднял её, отнёс к себе в комнату и опустил на кровать. Она успела заметить, что простыни были чистые, высушенные на открытом воздухе. А потом он присоединился к ней. Никогда в жизни она не была так счастлива. И уж точно никогда ещё не была настолько влюблена. И на следующее утро, когда они сели завтракать, Джага уезжал на работу рано. Хелена вспомнила, что забыла спросить его о Джеймсе. «Эми отчаянно хочет познакомиться с твоим вновь свободным другом. Как думаешь, он готов к этому?» Про полноту собственного счастья, которым ей так хочется поделиться, она не стала говорить. Джага проживал, задумчиво глядя на неё. «Вообще-то мой одинокий друг тоже мечтает познакомиться с тобой». Он хочет убедиться, что ты мне подходишь. А Эмми — славная и юморная. Я уверена, они хорошо поладят. Юморная? Ты считаешь Эмми юморной? Я сказал что-то не так. Не совсем, просто это не очень... Не знаю. Женщинам не нравится, когда о них так думают. Джага пожал плечами. «Разве плохо быть юморной?» — сказал он. Сейчас я слишком одурманен другой женщиной и не способен воспринимать её лучшую подругу как сексуальную или красивую, или как-то так. Хотя она красивая, нужно признать. «Как мило с твоей стороны. Хочешь, джем? «Да, пожалуйста». «Итак, что мы будем делать?» «Пригласим их обоих на ужин?» Она закусила губу при этой мысли. «Это будет слишком явно». Джага покачал головой. «Давай держать всё в тайне». «Джейм захочет на тебя посмотреть. Он склонен опекать своего старого друга. И будет лучше, если мы пойдём в хороший винный бар, где кормят. Если захотим, поедим. А не понравится, уйдём пораньше». «Отлично. Никакой готовки и уборки». Он улыбнулся, и от его улыбки у неё затрепетало сердце. «В американских фильмах 50-х годов это называли двойным свиданием». Хелена хихикнула. А мы с Эмми пойдём в дамскую комнату, по пути будем обмениваться впечатлениями и говорить, «Твой мне как-то не очень». «Отлично», — я спрошу Джеймса. «Но если он согласится, возьмёшь всю организацию на себя». «Я завален работой». «Конечно, с радостью». «Ты потрясающая женщина, ты знаешь это?» Он подарил ей поцелуй, пахнущий тостами и джемом, и ушёл на работу. Чуть позже Хелена решила навестить Джилли. Та в любом случае захотела бы услышать о мире шерсти, и заодно ей придётся послушать о том, какой потрясающий джака, На то она и мать. Но перед этим Хелена собиралась позвонить и удостовериться, что визит будет кстати. «Мама, это я. Можно я заскочу?» «Конечно, дорогая. А почему ты спрашиваешь?» «Ты знаешь, почему, мамочка. Боялась тебя побеспокоить, если ты с другом. В данный момент я совсем одна». Голос Джели звучал как-то особенно бодро и весело. Неужели она тоже была влюблена? Неужели они с матерью могут поговорить о своих возлюбленных? Эта мысль вызвала у Хелены смешанные чувства. Конечно, она обрадовалась, но, с другой стороны, дико было думать о том, что у матери, вообще у родителей, есть интимная жизнь. Хелена никогда не думала, что такое чувство, какое было у неё к Джага, возможно. Она не верила в подобную любовь. А теперь она на седьмом небе, мысленно парит от счастья. И то, что мать могла переживать нечто подобное, как-то не укладывалось в голове.